В качестве пролога. Ужин новоселья. Список. Читать лучше по диагонали. Самые нетерпеливые эту часть могут полностью пропустить. Батон. Одна штука. Лучше французский багет. Бутерброды аккуратней получаются. Жаль, его не бывает нарезного. Красная икра. Одна баночка. Посмотреть на место и срок производства. Они должны совпадать с нерестом рыбы. Хотя я не имею ни малейшего представления, когда рожают рыбы. Но точно не зимой. В общем, интернет мне в помощь. Хлеб, две буханки, нарезной. Не покупать разные непонятные хлебобулочные изделия с черносливом, изюмом, семечками и так далее. Выглядит аппетитно, но вкусно любителя, которых, как показала практика, очень мало. Крабовое мясо. Одна пачка. Конечно, не настоящего краба. Столько я еще не зарабатываю. Креветки. Один килограмм. Не вестись на низкую цену и не покупать маленьких розовых червячков. Их потом задолбаешься чистить. Кальмары. Один килограмм. Обязательно найти сизые, большие. Белые, жесткие и на вкус бе. Иногда бе с горчинкой. Помидоры. Один килограмм. Купит инго на рынке. В магазине они даже летом. Резиновые зины. Сыр для салатов. Не менее 200 грамм. На стол будут отдельные сыры. Майонез. Одна большая упаковка 750 грамм. Вредно, конечно. Но что бы ни говорили приверженцы здорового питания, нет ничего вкуснее салатика с майонезом. Куриные бедра. Один лоток. По рецепту грудка но на мой вкус она слишком сухая. Консервированный ананас. Одна баночка. Лучше взять кусочками, чтобы потом не заморачиваться с нарезкой. Яйца. Два десятка. Обязательно открыть лоток. Посмотреть, чтобы они были целые. Чеснок. Одна головка. Чеснок и ананасы – странное сочетание, но я, девушка, тоже необычная. Некоторые даже утверждают, что больная. Салат. Один горшочек. Вот что нужно и можно есть сутками. Огурцы. Один килограмм. Тоже можно есть сутками. Тоже купит Инга на рынке. Одинаковая зина с помидорами. Маслины. Одна банка. Крупные, без косточки. Лучше переплатить, чем есть черные соленые мышиные какашки. Орегано. Одна пачка. Если, конечно, найду. В противном случае попросить у мамы. Оливковое масло. Маленькая бутылочка. Обязательно первого отжима. Лимон одна штука. Желательно не толстокорый. Соль морская. Одна баночка. Я видела сюжет о том, что морская соль намного полезней. Болгарский перец. Две штуки. Взять красный и желтый. Салат будет смотреться ярче. Молотый черный перец. Одна меленка. Красный лук. Две штуки. Не найду? Позвонить Инге, чтобы она купила на рынке. Куриная грудка. Две штуки. Поискать производителей, одобренных Роспотребнадзором. Лук обыкновенный. Три-четыре штуки. Лук. Он и в Африке лук. Семга. 10 порционных кусков. Форель суше но чуть дешевле. Сливки. Одна пачка пол -литра. 10 Десятипроцентные подойдут. Но если взять 20 двадцатипроцентные, то подойдет форель. Укроп. Один пучок. Руккола. Одну пачку. Обожаю эту зеленую травку. Кедровые орешки. 100 грамм. Если не найду, попросить у мамы. Соевый соус. Не брать в пластмассовой бутылке. Шоколад горький. Одна плитка. Какао-масло не менее 70%. Шоколад молочный. Одна плитка. Подойдет классическая Аленка. Красный октябрь. Шоколад белый, одна плитка. Не брать воздушный, иначе даже желатин не поможет. Желатин, 6 упаковок, пригодится. Сливки 33%, одна пачка, 500 грамм. Масло сливочное, одна пачка, 82,5%. Там практически нет растительных жиров. Какао-порошок, одна пачка. Не брать быстрорастворимое. Даже если ничего другого не будет в магазине. Даже если потолок магазина на голову рухнет. Разрыхлитель теста. Три пакетика. Мука. Самая маленькая упаковка. Как я бедненькая, все это буду тащить. Сахар. Одна пачка. Сыр Дорблю. 150 грамм. Мама любит. Сыр с грецким орехом. 200 грамм. Я люблю. Сыр Камамбер. Две упаковки. Любит все. Шампанское Асти Мартини. Любит всем Поэтому три бутылки плюс две на всякий случай. Красное сухое вино для папы. Одна бутылка. Все другое ему пить нельзя. Марти Бьянко. Одна бутылка литровая. Будем делать коктейли. Мы с мамой купили такие красивые коктейльные бокалы святой ножкой. В общем, надо похвастаться своим умением жить красиво. Сок апельсиновый, одна пачка полтора литра. Сок вишневый, одна пачка полтора литра. Люблю все с вишней, кроме самой вишни. Кстати, вишневый сок с мартини тоже весьма недурственное сочетание. Черешня, полтора килограмма. Купит Инга на рынке. Клубника, один килограмм. Инга. Нектарины, один килограмм. На рынке все фрукты вкуснее. Вода минеральная, одна бутылка. Способствует лучшему перевариванию пищи. Папе наверняка понадобится. Он склонен переедать. Красивые салфетки. Одна упаковка. Посмотреть под интерьер квартиры. Влажная туалетная бумага. Одна упаковка. Очень приятная штука оказывается. Шарики для унитаза. Одна упаковка. Желательно песочного цвета. Апельсин. Одна штука. Для украшения коктейлей. Чуть не забыла. Коктейльные зонтики – одна упаковка, не менее 10 зонтиков в упаковке. Молоко – одна пачка. Кроме новоселья есть еще и реальная жизнь, которую мне сложно представить без молочных продуктов. В этом отношении я ищу ребенок. Творог – одна баночка, не покупать обезжиренный. Видела сюжет, что в нем остается мало полезного. Мне нравится зернистый, он обычно дороже, но ням-нямка какой я в сущности и еще ребенок сметана одна пачка сметана как и асти мартине всегда пригодится лучше взять пятти процентную надо блюсти фигуру а то никогда замуж не выйду кефир одна пачка помни катя для взрослых более полезны кисломолочные продукты себе какую-нибудь вкусняшку за труды желательно низкокалорийную ибо попа мне досталась от бабушки тони Дорогие читатели, хочу заранее извиниться, если своими шутками, а многие из них будут ниже пояса, я невольно оскорблю чьи-то чувства. Это всего лишь юмор, на первосортность моих шуток я не претендую.